412. Гуру Наличие трех миров позволяет мысленно устремляться в каждой из них по желанию. Живым людям нечего устремляться в мир плотный, ибо они и без того крепко привязаны к нему. Но в миры тонкий и огненный стремиться полезно. Конечно, не в низшие слои надземного мира надо стремиться, ибо они ничего хорошего не дадут, но к высшим. Если устремление идет под знаком красоты, то красотой оно охранено в достаточной мере. Но лучше развивать устремление к высшим мирам. Мысль о них начнет наращивать их познавание и установить с ними магнитную связь. Слишком уж невысокие объекты устремления даже не недурных людей. Поэтому рулить надо выше, чтобы пристать уже выше отправной точки. Направление утверждается мыслью. Это можно делать сознательно.